Глава 5 Совет. Скалистые отроги, чернеющие тенью в лунном свете, намекали, что все будет ой как непросто. Отряды воинов Гелии, отступившие в поселение рогачей, теперь были готовы к отражению атаки, и ситуация осложнялась тем, что у нас, самих зверей, было не так много. Тем более, их еще следовало убедить, что я говорю правду. Старейшины здешних деревень достигли только четвертой ступени, и они очень волновались насчет той карты, которая ждет их за то, что пошли против госпожи из столицы. Из короткого рассказа вождей стало понятно, какую легенду сочинили Гелия и Желтый Приор, чтобы подставить соседей. Собранных рекрутов из деревень пчел, ос и шмелей отправили не на восток, как полагается, а на защиту рубежей родного приората на севере. Бронь и оружие, выкрашенные в синие цвета. Это якобы помощь от Зигфрида. Вожди наперебой пересказали примерную картину, которую им промыли мозги. Зелёные придут в лес убивать, они давно точат зуб на нас. Синий приор понимает, что родные земли лучше защищать вдалеке, на чужой территории. У нас нет выбора, раз война докатилась уже до наших границ. Зелёные хотят ослабить жёлтых. Ну, нам так сказали. Да, дня два как ушли уже. Синий приорат богаче нашего. И приор Зигфрид прислал пока только снаряжение. Но госпожа сказала, что скоро к нашим отрядам подойдёт и подкрепление. Почему же? А командор Зигфрида тоже тут был, помнишь? Да, великие приоры Гилберт и Зигфрид заключили союз. Гилберт. Именно так звали Желтого Приора. Ну ладно хоть, не Ландурнехт какой-нибудь. А то я боялся, что не смогу выговорить имя врага. А то, что Желтый Приор точно не друг ни мне, ни Зигфриду, ни даже Небу, у меня сомнений не было. Упоминание о командоре удивило меня. Я вспомнил, как Синий Приор после событий в Клааке стал вычислять предателей, и несколько его командоров слиняли из города. Так что это вполне мог быть один из этих полководцев. Все гораздо серьезнее, — проворчал я. У зеленого приора даже сомнений не возникнет, если он знает командора из синего приората в лицо. У меня назревала другая проблема. Я просто не знал, что делать, да и местные жители не особо-то доверяли мне. А судя по взглядам шмелей, пчел и ос, они явно ждали от меня правильных решений. Они с опаской поглядывали на сидящего неподалеку рогача и странились его. Видимо, совесть за целую загубленную деревню грызла всех местных. Они ведь никак не препятствовали геноциду. Хотя, если вспомнить белых волков, там соседи тоже особо не горевали. Буру сидел и, что-то напивая себе под нос выстругивал новую дубинку. Он изредка кидал на меня взгляд, улыбался и кивал, мол, все правильно делаешь, а потом опять выглаживал деревяшку, подобранным ножом. «Это не наша война», — качали головой звери. «Ну пойдут зеленые на синих, а нам-то что с того?» Первый запал после сражения прошел, звери постыли и стали приглядываться, понимая, что наскоком все проблемы не решатся. И мне надо было как можно скорее найти те самые слова, чтобы не упустить союзничество. А то что вашего леса скоро не будет из-за той блондинки», — огрызнулся я. «И ваших братьев на севере сейчас просто перебьют». Мои слова били четко в цель. Постепенно до лесных аборигенов доходило, что отсидеться в стороне не получится. Жители леса согласились окружить поселение рогачей, чтобы не выпустить ни гелию, ни ее охрану. Возможно, блондинка и вырвется». Но тогда точно стоит стройку, а уж там мы разберёмся. Вот только эта стройка меня и беспокоила. А если Гелия решит держать оборону? Сколько времени осталось до призыва Пепа? Смогут ли они закончить без чертежей, которые мы выкрали? И как вообще происходит призыв? А ещё эти отряды, ушедшие на север. Ведь их тоже надо остановить, и одному мне бессмысленно спешить за ними. Что я им скажу? Нужны знакомые лица, имеющие авторитет. Я стиснул зубы. Слишком много свободы на меня свалилось теперь. Как быстро все изменилось. Сначала я выполнял чужие приказы, потом решал сам за себя, а теперь... А теперь я должен отдавать приказы и принимать решения за других. Вот только эти другие не особо-то хотели их выполнять. «Духов леса разозлили, хоть принцесса спасена. Нам забаву не простили, только помощь их нужна». Прозвучавшие в тишине стихи Буру пробежались по лицам зверей разными эмоциями. «Я же повернулся. На тот водопад второй раз не полезу». «Так это вы?» — возмущенно спросил старейшина пчел. «Это вы духов леса на разбойников натравили?» Я выдержал его взгляд, потом кивнул. Звери ахнули, но отреагировали по-разному. Кто-то смотрел с ненавистью, а кто-то с восхищением. "Нет у меня доверия к тем, кто вырезал столько детей шмелиного леса", недовольно прошептал глава пчел. "Среди разбойников были наши братья, сыновья". Он хотел сплюнуть мне под ноги, но тут ему на плечи положили руки Аса шмель зудой от разбойников жизни не было в лесу твердо сказал шмель сколько они вырезали народа но ведь он же запрещал нам слушать про бездну и что пчела растерянно посмотрел на них а тут сзади раздались голоса драм в прошлом месяце троих пчелят убил за косой взгляд разве не помнишь давно твой племянник уже забыл небо зудой «Давно». Я чуть более внимательно посмотрел на лицо старейшины. Неуловимые черты драма... Нет, почти ничего. А вот на того старика Зужила, который чуть не завел меня в ловушку, похож. зудой мы пойдем за этим зверем даже против тебя», вдруг сказал Аса. «Слишком много бед было от разбойников, если даже духи леса без раздумий напали на них». «Так идите!» — прорычал Зудой, надувшись. А потом, гордо выпрямив спину, повернулся и пошел сквозь строй своих зверей. «Гудящие пчелы, за мной!» За его спиной не послышалось шагов, и вождь пчел удивленно обернулся. Лишь пара воинов потянулись за ним, остальные продолжали стоять. Среди пчел наметился раскол. «Нет, вождь!» — покачал головой какой-то воин. «Я драму, и сам бы горло перегрыз. А ради его шайки против соседей не пойду». «Да, точно! По делам разбойникам досталось!» Зудой округлил глаза, а потом сгорбился и поник Тут же ему сзади прилетело по спине со смачным хлопком, и старик выругался чуть не опрокинувшись, на гимнастический мостик. «Дам вождю я по хребтине, чтобы вспомнил он о сыне. Вот талантище детина, дар от неба голосина. Где теперь он твой певец? Разве верный был конец?» Зудой, ухватившись за рукоять меча, ошарашенно смотрел на Буру и на его ладонь. Я живо себе представил, как ощутимо может ударить рогач. «А ведь рогач прав, Зудой!» Подхватил вождь шмелей. «Неужели ты такой судьбы хотел сыну? А мне до сих пор его песни снятся». Его сломали зеленые шавки. Хмуро проворчал Зудой. «А он должен был там быть?» Спросил оса. «Ради кого он полез на стрелы?» Вожди пререкались еще некоторое время, и в ходе их спора выяснилось, что сын у этого самого Зудова был настоящим талантом. С детства пчелёнок пел так, что его голос успокаивал разъёрённых духов леса, и приезжали послушать даже люди из столицы. Старик очень гордился своим парнем, но тот ступил на скользкую дорожку. Двоюродный брат Драм частенько любил послушать песню у себя в норе, Да и вольная разбойничья жизнь искусила певца. Ну и закончилось всё печально. Я сначала думал, что парень погиб при нападении на караван. Но оказалось всё гораздо драматичнее. Стрела пробила парню горло. Он выжил, лекарь полностью исцелил беднягу, но голос исчез. Словно небо забрало свой дар, опечалившись, какой дорогой пошёл сын вождя. Ну а дальше — по накатанной вниз. Парень просто спился, опустошая свою меру. Да так и погиб, упав в слезу Каэля на перевале. Обитатели в глубине реки были рады такой подкормке. «Ты с радостью отрядил воинов на север, Зудой!» — проворчал вождь шмелей. «А это тоже чьи-то сыновья!» «Да мой сын! И мой!» Зудой поднял тяжелый взгляд на своих пчел и вздохнул. Идти против стаи он не хотел. Поэтому старик просто сел на землю, обхватив голову руками. Так приказала госпожа. Буру, недолго думая, примастился рядом с вождем пчел и без церемон оттолкнул того плечом. Бедный Зудый чуть не свалился на землю, едва успел на ладонь опереться. «Чего тебе, Буру?» «Духов леса надо звать, к разговору приглашать». Рогач поднял указательный палец, добавляя важности словам. «Небо пристально следит, «По закону жить велит. Зудой, а ведь прав Буру!» Наперебой заговорили звери. «Тяжелые времена настали, и лесные глаза перестали нас слушать!» Насколько я понял, это имелись в виду мелкие насекомые, обычные пчелы и осы, которых использовали для прослушки всего леса. Макота ведь тоже говорил, что больше не чует за собой слежки. на лице Зудова отразилось много эмоций, но поминание о сыне добавило ему решимости. после недолгой паузы он объявил: «Дети шмелиного леса вожди идут на совет стай пчела махнул головой в сторону, а потом добавил: и ты рогач ты последний имеешь полное право участвовать «Может, даже больше всех добавил кто-то из толпы ядалл какого-то обряда. Но Буру и три вождя просто отошли в сторону и стали что-то горячо обсуждать. Мне было довольно неловко в окружении незнакомых мне зверей, тем более некоторые испытывали откровенную неприязнь. Ну да, в один миг другом не станешь. Среди толпы ходили десятники. Я слышал, как они отдают команды окружать поселение. «Займите там позицию. Если полезут, В бой не вступать. Сразу сообщать. Я одобрительно кивнул. Правильно, лишние жертвы не нужны. Но и пропустить гонца тоже нельзя. Ведь гелия наверняка сейчас ищет способ передать весточку своему приору. Какие способы связи существуют в инфериоре, я особо-то и не знал. Пока встречал только почтовых птиц и посыльных на лошадях. А, ну еще оракула бодро так. «Общаются с небом, хотя там вообще всё мутно». «А вот бездна?» У меня возникло опасение. «А может ли блондинка передать «жёлтому приору» послание через связь с бездной?» Я почувствовал чьё-то ожидание за спиной и развернулся. Позади меня стоял тот юнец, которого я допрашивал тогда возле охотничьей избушки, а потом просто глушил. Лук за спиной и два пробивающиеся усы. «Как же его там?» «Тру я, помнишь меня?» Кое-как выдавил себя парень. Непроизвольно я покосился на его пальцы. Я их тогда много поломал, но вроде уже лекарь выправил. «Помню. Извини за пальцы». Труже чуть поджал губы, потом ответил. «Спасибо, что не убил тогда». Я кивнул и промолчал. Не знаю, что говорить в такие моменты. Старейшины сейчас будут разговаривать с духами леса, просить о помощи. Сегодня вы очень не разозлили их, когда украли новую королеву. А откуда вы знаете?» Труже пожал плечами. «Старейшина», — сказал. Я положил ему руку на плечо. «И долго они будут так болтать?» Парень закивал, и я, вздохнув, сказал. «Наверное, твои тоже ушли на север?» «У тебя есть там знакомые или родичи?» «Конечно. Познакомь меня с десятниками или еще с кем, тружа. У нас нет времени ждать, надо остановить отряды». Юнец махнул головой и побежал искать, с кем поговорить. Не прошло и несколько секунд, как ко мне подошел довольно плечистый зверь, с немного диковатым взглядом, злохмаченный и одетый в простую броню железными вставками. Он недобро заявил. «Не доверяю тебе, волк. Чего хотел? А то не знаешь. Как звать?» «Ну, губая Гудящая пчела. Перед — белый волк. Я протянул руку, и зверь, долго раздумывая, всё же пожал». Его дикий взгляд всё время наводил на мысли о безумстве. Но тут рядом оказался Тружа и прошептал. «Бездна мастера губу обманула, а он потом передумал. И чуть не умер» но лесной дух укусил его, и вот с тех пор... «Тружа!» — ревкнул десятник. «Место зная парыш Юнец надулся, а я уже совсем другим взглядом посмотрел на губу. Поклонился бездне, а потом передумал. Вообще в шмелином лесу как-то непонятно действовали проповедники. Одни поклонились, другие нет, а кто-то вообще до сих пор о небе говорит. Радовалась, что у еретиков нет четкой организации, иначе давно бы все приораты пали. Как сказала без бездне главное — отвернуть от неба. Я усмехнулся. Ну, прямо демократия по-черному, анархия. «Губа, бежать надо за своими», — сказал я. «На север, предупредить бы, пырнуть назад». «Там не только наши». «Десятник», кивнул в сторону поселения. И приорва дичь, и командор тот, всех порежут. Командора беру на себя. Со вздохом ответил я, хотя не представлял, что буду делать с человеком. Безумные глаза буравили. Я почул коготки его взгляда внутри себя. Потом губа проворчал. «А куда ты в бой-то? Ты ж на краю. Упадёшь посреди битвы». «Кто тебя спасать будет?» Я слегка удивился, а потом вызвал видение стержня. И вправду, самая верхушка третьей ступени зверя. Ещё чуть-чуть, и я четвёртый коготь. «Губа, помоги белому волку!» Раздался твёрдый голос Зудова. «Он теперь твой воевода». Мы все повернулись к вождю. Он только-только вернулся с совещания и подошёл к своим чёлам. «Отряди ему зверей, сам пойдёшь с ним». Взгляд Зудова остановился на мне. «Другие стаи тоже дадут воинов. Спешите. Надо остановить кровь». К моему удивлению, диковатый губа спорить не стал и лишь спросил. «А ты, старейшина?» Духи ответили нам. Сказали, что придут сюда, но помогать вору не будут. И вождь выразительно посмотрел на меня. «Так что, белый волк, будет лучше, если ты уйдешь подальше». Я кивнул, а вождь громко сказал, чтобы слышали все. «Мы уходим звать духов. Они злые. Но без их помощи сейчас не справится Попросим их вернуть нам лесные глаза». Остальные вожди беседовали со своими, а Буру остался в стороне, задумчиво глядя, на родное поселение. Он почувствовал мой взгляд, улыбнулся и махнул рукой. Ну, совершенно нормальный зверь. Пока не заговоришь с ним. Стаи отрядили мне каждые по пять зверей. Вооруженные кто луком, кто топором. Мечей было не так много. Видимо, оружие довольно ценное для леса. Но я с удовлетворением заметил, у некоторых копья. 15 пар глаз в ожидании смотрели на меня, Среди них был и Тружа. Особой ненависти не ощущалось, как и доверие. Я не знал, как они отреагируют на мои слова, но врать смысла не было. «Мне нужно, чтобы вы выполняли мои приказы», сказал я, когда Зудой ушел. Нехотя звери закивали, а Тружа добавил. «Старейшины сказали, слушать тебя, белого воеводу». Кто-то в отряде сказал. В лесу еще, говорят, разбойники остались. Да и воины госпожи шастают. Их придется убивать. Если среди разбойников будут ваши, разрешаю дать один шанс. а желтых зверей госпожи я кивнул в сторону поселения и закончил фразу. Их всех под нож. Мою команду восприняли с воодушевлением, многие взгляды потеплели. Дать шанс своему — это справедливо. А к воинам госпожи тут и так особой любви не питали нора по пути спросил я о своих делах я не забывал конечно навряд ли там обнаружится мастер женя но все равно следовало осмотреть место стычки вдруг что найду губа кивнул указав направление и мы побежали мне нужно копье сказал я через пару секунд мои руки Уже сжимали древка Копьёк, как антенна, открыла связь с источником уверенности, и последние сомнения исчезли. Я настроился чувства, пытаясь понять настрой моей команды. Мы оббежали деревню рогачей, перекликаясь со зверями, сидящими в засаде. Кольцо вокруг гелии замкнулось. Ни один разведчик не проползёт. До норы мы добежали довольно быстро. В разбойничьем логове Царило зловещее запустение. С деревьев свисали порванные мостки, тут и там валялись доспехи. Тела убитых бандитов уже исчезли, но нашлись и живые, кто смог укрыться или спрятаться. Они растерянно бродили возле раскуроченных построек, не понимая, что дальше делать. Когда из леса вдруг появилась небольшая армия во главе со мной, выжившие испуганно шарахнулись. Но, как я и обещал, им дали шанс. Кто-то из бандитов по привычке попытался запугать жителей леса, упомянув имя страшного драма, но свалился со стрелой в глазу. «Ты что творишь?» — вырвалось у меня. Стрелял один из мохнатых шмелей. «За моего брата!» — хмуро сказал лучник, опуская оружие. «Без приказа не стрелять!» — строго сказал я. «Еще раз и вернёшься обратно, к старейшине». Лучник с вызовом посмотрел, но потом опустил взгляд. «Несильные воли ему тягаться». «Хорошо, белый волк», — сказал воин. «Больше не повторится, мастер». За несколько минут мы собрали по остатки былой бандитской армии. Семеро безоружных зверей стояли у скалы и смотрели на нас, кто со страхом, кто с надеждой. Воины объяснили им, что произошло в лесу, а я, подняв голову, оглядел вход в нору. Меньше всего мне сейчас хотелось карабкаться на такую высоту. «Мастер Белый Волк!» — проговорил рядом Тружа. «Вам наверх надо?» «Желательно. Только, как видишь, все мостки оборвались». Юнец ткнул пальцем в одну из раскуроченных построек. «Так есть же секретный ход!»